Сильвена даже ездила тайком в Нантр, чтобы приложиться к большому пальцу ноги статуи святого Петра. По слухам, это исцеляло от бесплодия консанцов. Все гинекологи, к которым она обращалась за советом, категорически заявили, что у нее никогда не будет детей. Неосмотрительно солгав люлю, Сильвена вынуждена была теперь продолжать игру. Она ловко пользовалась мнимой беременностью для внезапных причуд, то ей хотелось получить брошь, то кольцо, то среди лета норковую пелерину. Уже этого он у меня не отберет, думала она, но, боже мой, что будет в тот день, когда обман обнаружится». У Люлю Лю, Маблана признаки беременности Сильвена не вызывали никаких подозрений. Одно только удивляло его, почему у нее совсем не меняется фигура. «О, в нашей семье так бывало у всех женщин», — отвечала она. «Мама была уже на пятом месяце, никто и не подозревал, что она в положении». Окончательно уверившись, что он совершенно нормальный мужчина, Люлю -Лю решил действовать так, как действует большинство мужчин. Когда их постоянные любовницы ждут ребенка, они заводят связь на стороне. Он нашел себе другую даму, очень милую, очень благоразумную, обитавшую где-то возле парка Монсури. Расставая с Сильвеной, Моблан обещал свою новую пассию в половине одиннадцатого утра. Немного пощекотав ее накрахмаленной манжеткой, он оставлял на столике возле кровати сложенную кредитку. Люлю не придавал этому знакомству серьезного значения, речь шла скорее о мужском достоинстве. Но когда Сильвена узнала о похождениях Моблана, то закатила ему ужасную сцену, Рыдая, она вопила, что это неслыханный, невероятный случай. Он кое-как успокоил ее, подарив дорожный несессор с позолоченными пробками на флаконах. Получив подарок, Сильвена, недолго думая, решила найти ему применение и уговорила Люлю повести ее в Довиль. Люлю ненавидел все, что было связано с деревней, курортами, приморскими городами, минеральными водами. В августе, как и в декабре, он неизменно тяготел к большим бульварам, своему клубу, кабачкам. За последние десять лет он не выезжал дальше сен жермен анле и то лишь на один день. Но он считал себя обязанным заботиться о здоровье Сильвены. «Перемена климата пойдет на пользу бедняжки», — говорил он, — «для этой поездки». Молбам взял на прокат большой желтый автомобиль испано-суиза. Не всю дорогу неустанно повторял шоферу, не торопитесь, убавьте скорость, мадам в интересном положении, будьте осторожны, избегайте толчков. Месяц, проведенный в Давиле, был далеко не таким, каким он представлялся воображению Сильвены. Люлю строго-настого запретил ей танцевать, купаться, быть на солнце. Целыми часами ей приходилось лежать на балконе в гостинице, наблюдая, как люди бегут по мосткам к воде, и как гоночные яхты, опережая друг друга, скользят по морской глади. Ей оставалось лишь одно развлечение — вывинчивать и снова завинчивать позолоченные пробки флаконов своего ансессора. — Послушай, Люлю, -лю, если так будет продолжаться, я сойду с ума! — кричала она. Тогда Моблан отправлялся с ней в магазин и покупал сумочку или шарф. Он был уверен, что подарок лучше всего успокоит Сильвену. Оставшись одна, молодая женщина сжимала виски руками и горестно вздыхала. «У меня есть все. Успех в театре, деньги, квартира, горничная драгоценность, а я так несчастна». Люлю между тем все ночи проводил в казино. Покусывая кончик сигары, он сидел за столом, где играли в баккара, и неизменно ставил на цифру пять, по его собственным словам, из принципа. Покидая Егорный зал, он регулярно оставлял крупье чек на внушительную сумму. Только подумай, как много мне приходится тратить из-за тебя, укорял он Сильвену. О, эта поездка влетит мне в копеечку. Да-да. Она попробовала заикнуться о новой роли в предстоящем сезоне, в твоем положении. Забудь думать об этом, крошка, воскликнул он. Это безрассудно. Нельзя лгад до бесконечности, и Сильвена понимала, что час расплаты близок. Едва возвратившись в Париж, она ночью прибежала к Анне Ферре, чтобы найти утешение в ее объятиях. «Миллион! Нет, и пойми, Ани, из моих рук уплывает миллион, и лишь потому, что я не могу родить этого проклятого младенца», — рыдала она, «ведь такая сумма мне твердо но у меня есть письменное обязательство, а там я живо выставила бы Люлю за дверь и жила бы припеваючи всю жизнь». Слыхно ли дело, чтобы человеку так не везло, и она снова залилась слезами? Не надо так убиваться, милочка, успокойся.